Память святого мученика Пансофия. Святой пансофий был сыном Александрийского проконсула Нила, обладая большим богатством, Нил не жалел на воспитания своего сына, и святой пансофий при своих прекрасных способностях получил основательные познания в христианских истинах, наряду с широким светским образованием. По смерти отца святой употребил свое богатство на не нуждающимся, после чего удалился в пустыню, отвергнул житейские помыслы, чтобы взыскать Господа. 27 лет прожил он в уединении, возводя ум свой от земных вещей к созерцанию небесного царствия и пребывая в непрестанной молитве к Богу. Слава о добродетельном житии святого отшельника дошла до Александрийского префекта, бывшего при Деки и гонителей христиан. Представ на суд префекта, святой Пан Софий живость языческих учений сказаниями самих же язычников об их богах. С доказательствами, исполненными истинности, проповедовал, что Христос есть Бог, и тем посрамил высокомерие мучителя. За это исповедник Христов подвергнут был жестокому бичеванию и таким образом восприял мученический венец.